— Я инфекционный больной. — Ну, выполняй приказ, — выговорил Степка, сильно морща нос и губы. — Выполняй. — А ты? Он выругался и побежал. В шагах в 20 он обернулся, крикнул «Иди!» и побежал дальше. Я понял, куда он бежит, к пустой голубятне посреди двора. Я, кажется, заревел. К гаражам явился с мокрой физиономией, это я помню. Из третьего или четвертого кирпичного гаражика выползал серый москвич, мирно попыхивая мотором. Анна Егоровна, как была в халате, сидела за рулем. Она открыла правую заднюю дверцу, и я влез в машину. «Вытри лицо», — сказала докторша. Я полез в карман за платком. «Погоди, алёша знаешь, не вытирай. Так будет лучше». Я не понял ее. Тогда она объяснила. «Видишь, я в халате». Везу тебя в районную больницу. У тебя сильно болит подложечкой и вот здесь, запомни. Ложись на заднем сиденье, мое пальто подложи под голову. Погоди, это спрячь под мое сиденье. Я положил бластер под сиденье и лег. Наверное, у меня был подходящий вид для больного. Докторша одобрительно кивнула. Больше ничего не произошло, алёша Произошло. Киселев идет Крупченко на выручку. Ты видел его? Нет, маленькая штука заговорила. Понятно, перебила Анна Егоровна. Держись. Мы поехали. От гаражей сразу налево, пробираясь по западной окраине в обход города. Так было немного ближе, и дорога ничуть не хуже, чем мостовая на улице Ленина. И все-таки я знал. Мы нарочно объезжаем город. Лежи, друг мой, лежи, приговариваю Анна Егоровна. За последним домом она поехала напрямик по едва просохшей строительной дороге, чтобы миновать пригородный участок шоссе. Потом сказала, «Садись». Я сел и посмотрел в заднее окно. Город был уже далеко. Окна домов не различались, крошечные дымки висели над красным кубиком молокозавода. «В сумке еда», — сказала докторша, не оборачиваясь. «Поешь». «Не хочется, спасибо». «Откуси первый кусок, захочется». Я послушался, но без толку Еле прожевал бутерброд, закрыл сумку. И трясло здорово. Она так гнала машину, что ветер грохотал по крыше. — А гараж вы нарочно оставили открытым? — спросил я. — А наплевать. Ты смотри, чтобы твой властер не шарахнул из-под сиденья. — Нет, Сур его хорошо запаковал. Маленькую штуку тоже, в стальную коробочку. — чтобы не разговаривала, да гадлив твой Сур как его звать по-настоящему? Я сказал. Армяне хороший народ. Значит, Сурен Давыдович. Но подумай, никого не обгоняем, уже 8 километров проехали. Так мы разговаривали, и вдруг она сказала. Ложись и закрой глаза. Дыши ртом, глаза не открывай. Приехали, кажется. Глаза для чего? Для больного вида. «Уйди, ох, уйди!» — выговаривал Гудок. Потом провизжали тормоза, и Анна Егоровна крикнула. «Попутных не беру, инфекционный больной!» Ответил мужской голос. «Проезд закрыт. На дороге авария. Я объеду. Ребенок в тяжелом состоянии». «Проезд закрыт до семнадцати часов». Вмешался второй мужской голос. «Извините, доктор, служба. Мы бы с милым сердцем пропустили» так начальство нас не помилует. Первый голос. Что разговаривать? Возвращайтесь. В Тугаре нехорошая больница. Пока проговорите, мальчишка и помрет. Анна Егоровна. Покажите ваше удостоверение, сержант. Я должна знать, на кого жаловаться в область. Второй голос. Пожалуйста, пожалуйста. Мы бы с милым сердцем. Новый мужской голос. Доктор, не подхватите до города... Они меня задержали, и моё мото-чудо испортилось от злости. — Не могу, голубчик, — флегматично проговорил бас Анны Егоровны. — У меня больной. Жиклёр продуйте. — Сержант, гарантирую вам взыскание. Кто-то отошёл от нашего москвича. Стало светлее. Тогда третий голос зашептал. — Доктор, я знаю объезд через Берёзовое. В район требуется хоть вешайся. Возьмите, я иммунный. — А машину бросите? — — Жениться еду, не до машины. Отбуксируют эти же, я им трояк дам, — торопился голос. — В детстве чем болели? — спросила Анна Егоровна. Я чуть не прыснул. — с винкой ветрянкой, этой. Коклюшем. Договаривайтесь о машине, только быстро. И после паузы. — алёша ты лежи. Если я чихну, начинай стонать. — Давайте, давайте. Передняя дверца хлопнула, солнце с моих ног перебралось на голову. Мы ехали обратно. — Что с мальчиком? — вежливо так поинтересовался попутчик. — Свинка, — отрезала докторша. — Ай-яй-яй. Очень плохо? Она промолчала. Потом спросила. — Поворачивать на Березовое? Там шлагбаум. — Объедем, ничего. Отличный грунт. Я на рыбалку там проезжал 2000 раз. Или чуть поменьше. — Резвитесь, жених. — Моё дело жениховское, доктор. — — Почти молодожен. — Значит, объезд через Березовое тоже запрещен? И там авария? — Это почему? — Не знаю. вы это не сказали при милиции об этом варианте? В город просились. Молчание. Я осторожно приоткрыл глаз и увидел, что попутчик внимательно смотрит на докторшу. У него был вздернутый нос и рыжие ресницы. — Вот и бревно, — сказала она. — А вы для жениха не староваты, юноша? — Тогда он выпалил. «Ох, доктор, в Тугаре не творится неладное!» Машина остановилась. Нас обогнал грузовик. Анна Егоровна, прищурясь, посмотрела на Рыжего. «У вас ангина!» «Господи, где же моя зажигалка?» «Доктор!» — застонал попутчик. «Какая ангина?» «Покажите горло!» «Ну?» Он испуганно открыл рот. «Хорошо. алёша ты можешь сесть. Мы едем в Березовое». Что вы заметили неладного в городе? Осторожно, ухаб. Как ваше имя отчество? Понимаете, дядька тоже ехал в район, чтобы поднять тревогу. Он знал сущую чепуху. Что телефон междугородный не работает, автобусы отменены до 17 часов. И что заводу тракторного оборудования запретили отправлять продукцию на железную дорогу. Ближайшие станции тоже в райцентре. Он говорил, путаясь от волнения. Я мальчуганом оставался в оккупации под фрицами. Вы, небось, военврач, майор медицинской службы? Ну, вы страха не знали. Как сказать? Извиняюсь, конечно, заспешил попутчик. Вы того страха не знаете. Словно бы воздух провонял. Отовсюду страшно. От приказов страшно, от всего. И сейчас завоняло. Кто же тут виноват? Он испуганно смотрел на Анну Егоровну. Авария-то действительно. Сорвало мост, конечно, столбы повалило. Он вертелся на сиденье глядя то на меня, ту на докторшу. И телефон порван. «Доктор — Доктор! — вскрикнул он. — Я вам говорю, точно. Фактов нет, только воняет. Туда нельзя сюда. — Что ж вы поехали без фактов? — С испугу! — жалким голосом признался дядька. — Польза будет, и ноги унесу. Страшно. Меня в гестапо били. — Вот как! — сказала докторша. — Однако же чутье вас не обмануло. Под час и с испугу действует правильно. Не обмануло? И факты есть, — скинулся он. То-то, я смотрю, мальчик и не болен вовсе. А вы не смотрите, — отрезала докторша. Я не помню, как звали попутчика, то ли Николаем Ивановичем, то ли Иваном Николаевичем. Мы расстались очень скоро, в Березове у Брода. Березовский деревянный мост сгорел незадолго перед нашим приездом. Сваи еще дымились шипели уголья, падая в воду. Откос перед радиатором машины застилала дымом. — Чистая работа, — сказала Анна Егоровна. — Парома здесь не держат? Мальчишки завопили, набегая на машину. — Тетенька, за и брод. Хороший, грузовики перебираются. Один маленький прошепелявил. — Овцы тоже перебираются. Другой малыш развесил губы сковородником, заревел и припустил на утек испугался белого халата. Попутчик сказал: правильно хороший брод в малую воду тормоза будут сухие. Едем она тронула машину в объезд старицы. Я тоже знал эти места чуть выше по реке водились крупные раки. до города отсюда не больше пяти километров. из высокого старого берега можно было рассмотреть телескоп. Я с самого начала не хотел уезжать и теперь когда мы начали крутиться не удаляясь от города, Мне стало паршиво. Пускай теперь рыжий трус изображает больного. И я страшно обрадовался, когда Анна Егоровна спросила. «Отправить тебя домой, Алексей?» Она курила и хмуро посматривала на темный склон противоположного берега. «Лучшего места для засады нельзя придумать. Мы внизу освещены солнцем. Бей как куропаток!» «Я постою тут, пока вы переезжаете», — сказал я. «Не заблужусь!» отсюда телескоп виден». «Виден, да по дороге все надежнее. Возьми сверток с бутербродами, коробочку давай сюда». Я отдал коробочку со слизняком, взял ненужные бутерброды, открыл дверцу и зацепился ногой за футляр с бластером. «Зачем мне эти бутерброды?» – подумал я и покосился на Анну Егоровну. Она что-то регулировала на приборном щитке. Я зацепил футляр носком ботинка, выкинул в траву, вылез и захлопнул дверцу. Попутчик в подвернутых брюках уже шлепал по воде. Он пойдет впереди машины. «Счастливо, мой мальчик!» Серый москвич осторожно пополз в воду. Заблестели мокрые колеса, а я стоял на берегу и смотрел, пока машина, забирая влево, не перевалила через гребень высокого берега. Мелькнул белый рукав, хлопнула дверца и остался только запах бензина. Тогда я поднял футляр с бластером и напрямик через холмы Побежал в город.